Здравствуйте! Вы сделали очень правильный шаг в развитии вашего спортивного центра. Меня зовут Тихонов Михаил, и вы только что оставили заявку на бизнес-курс «Мой спортивный клуб. Лидер рынка». В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Спасибо за внимание!